Триста тридцать пятое. Июнь пятый. Смертным называется человек, потому что если при жизни земной он не собрал и не утвердил в себе элементов бессмертия, элементов неприходящего, то личность его действительно умирает, исчезает, не оставив ничего для своего высшего «я». Да, дух бессмертен и вечен, Но что из для личности смертно если сознание угасает и перестает быть? Ведь говорится о бессмертии сознательном. Но для того, чтобы сознание было чем жить в мире надземном, оно должно накопить на земле материал для сознательной жизни в высших мирах. Может, нищим войти человек в мир неплотный, а может, и богачом, собравшим богатую жатву в течение плотного существования. Животные пьют и едят и чувствуют, но сознающего себя «я» не имеют, и сознательно бессмертия лишены. Человек, живущий животными чувствами и ощущениями тела и сосредоточивший все свои переживания и чувства в физическом теле и внешних плотных условиях, то есть человек-животный, обречен к смерти, ибо со смертью тела и угасанием сознания для него кончается все. Самое страшное для него это отрицание жизни после смерти тела. Ибо по вере своей получает. Но верящие в бессмертие духа и мысли свои уделившие ему, тем самым утверждает в себе элементно неприходящую, элементы бессмертия, и в том мире, где безраздельно царствует мысль, от мыслей своих пожинает. Есть люди, их правда немного, которые достигли бессмертия ещё будучи в теле земном, Это носители света, великие учителя, махатмы, просветители человечества, носители истинного знания и основатели всех великих религий и учений. Спаситель сказал, верующий в меня имеет вечную жизнь. Носитель света есть порог духу. Через него смертный может достичь бессмерти. Так может каждый землянин разделить жизнь своего сознания на две половины. Одна — это то, что принадлежит уничтожению и смерти, то есть все обычные дела и заботы земные, и все связанное с жизнью обычной, телесной и плотной. Другая — это все, что относится к области чисто духовной, ко всему, что уходит за пределы данного воплощения и касается вещей и предметов тонкого порядка. Искусство, философия, религии и все виды высокого мышления и все качества человеческого духа, озаренные светом, все это можно отнести к явлениям неприходящим, ибо в этих областях и сферах жизни сознания первенствует мысль, которая не умирает, переживает время. Жемчужины мысли бессмертны являются теми элементами неприходящего, которые могут даровать человеку вечную жизнь.